Когда Митрополит напомнил Вассиану его резкие отзывы о Макарии, тот заметил, я его знал, простой был человек, а чудотворец ли он, пусть будет как вам Люба. Отвечая на упреки Митрополита за разные неканонические изменения в его списке кормчей, Вассиан прибавил: А будешь что не гораздо, и ты исправи. Наконец, его обвинили в той же Ереси против догмата о Пресвятой Деве как и Максима Грека, ибо при переводе сим последним «Метафрастово жития Богородицы» Васиан участвовал в неправильном истолковании некоторых важных мест. Собор осудил Васиана и заточил его в тот самый монастырь, с которым он наиболее враждовал, то есть в Иосифов-Волоколамский. Там он вскоре и умер, вероятно, вследствие тяжелых лишений и сурового обращения своих надсмотрщиков. Так трагически окончилась при Василии III эта борьба монастырских нестяжателей с их противниками. Последние стояли за такой монастырский строй, который складывался постепенно в течение веков. Они стояли также за исторически развивавшееся самодержавие и, естественно, нашли в нем могучего покровителя. А нестяжатели, проповедуя евангельские отношения, в то же время защищали некоторые старые отжившие порядки. Вассиан Косой, как поборник древних дружинно-боярских притязаний на ограничение княжеской власти, является прямым предшественником знаменитого князя-боярина Андрея Курбского. Немалую долю в опале Максима Грека и Васиана Косова играло их неодобрение разводу великого князя с супругой. Василий Иванович очевидно сознавал государственную важность прямого престола наследия от отца к сыну. В этих видах он не позволял своим родным братьям жениться, пока сам не был еще обеспечен в своем прямом потомстве. Вообще он братьев своих держал под строгим присмотром, и когда они жили в своих уделах, то в числе их окружавших находились, которые доносили великому князю не только об их поступках, но и обо всех подозрительных разговорах. Таким образом, предупреждаемы были всякие попытки к какой-либо крамоле или к тайным сношениям с королем польско-литовским. Двое из братьев Семен и Дмитрий умерли первый в 1518, второй в 1521 году. Оставались в живых еще двое Юрий Дмитровский и Андрей Старицкий. К немалому огорчению Василия, более чем двадцатилетнее его супружество с Соломонией Сабуровой было бездетно, и великокняжеский престол после него должен был перейти к брату Юрию. Согласно событиями и суевериями той эпохи, Соломония тайно обращалась к знахарям и знахаркам, испытывала разные их средства, чтобы получить детей и сохранить любовь мужа, но ничто не помогало. Одно летописное сказание изображает сетование великого князя в следующей поэтической форме. Однажды, во время объезда по своему государству, он ехал на позлощенной колеснице, окруженной телохранителями, и, посмотрев наверх, увидел на дереве птичье гнездо. Горе мне, воскликнул он, кому уподоблюсь, ни птицам небесным, ни зверем земным, ни рыбам, вся они плодовиты суть и, посмотрев на землю, прибавил, «Господи, и земле сей не уподобился я, ибо земля во всякое время приносит свои плоды и благословляет Тебя». Осенью, воротясь из объезда в Москву, он начал думать с боярами о неплодии великой княгини и говорил со слезами, «Кому по мне царствовать на русской земле, братьям ли? Но они и своих уделов не умеют устроить». Некоторые угодливые бояре, понимая его желание, отвечали на это «Великий государь! Неплодную смоковницу посекают и измещут из винограда!» Но развод был делом необычайным на Руси и почитался грехом против церковных уставов. Вероятно, не без связи с таким намерением великого князя совершилась перемена митрополита. Вместо строгого неуступчивого Варлаама Поставлен Даниил, явившийся усердным исполнителем желаний державного. Однако не вдруг приступили к осуществлению данного намерения. Сначала обратились, по-видимому, за советом и разрешением к восточным патриархам и на афонские монастыри.